Глава двадцать четвертая Пока я раздумывал и тянул сигарету, к нам вышел новый персонаж. Сбитый мужик с хорошей проседью волос и бледным морщинистым лицом. Нотку бодрости его облику придавали только густые, аккуратно подстриженные черные усы. Я бы отнес его к породе охранников, которые только и могут что не пущать особо наглых или запутавшихся посетителей в разного рода здания. Да и мешковатая одежда с маскировочным принтом из зеленых пятен только добавляла ему комичности, учитывая, что мы в городской черте. Немного присмотревшись, я быстро поменял свое мнение. Осанка, манера двигать руками, походка – все выдавало в этом дядьке опытного вояку, бывший военный или работник силовых структур, что решил перед самой пенсией подзаработать в сомнительном бизнесе. Знал бы я о нем раньше, так бы уверенно плана на побег не строил. Хорошо, что повременил. Есть время все еще раз прикинуть. Пользуясь усыпленной бдительностью и новыми способностями, я хотел вначале вырубить одного, а затем и второго смотрителя. Забрать вещи, найти ключи от транспорта и дать деру в сторону города. В идеале раздобыть на ладонник и по ходу движения вызвать полицию. Выманивать перчатку и пробовать мутить с ней что-то сейчас выглядит немного бесперспективно. Да и времени может не хватить. Все, к чему я пришел за несколько минут дичайшей работы мозга, ждать. Этот странный мужик, которого я называл Димитричем, при этом на «вы» и с опаской в голосе, сильно менял расстановку сил. Такой не будет долго думать, можно меня подстрелить или нет. В итоге я вернулся к идее завершением квеста деревянного меча. Если это сможет дать мне преимущество, то можно попробовать и прорваться. В любом случае, нужно придумать, как обойти Димитрича. А может, и кого-то еще. То, что я не представлял, куда именно стоит бежать, сильно мешало. Даже в игре долго искал информацию перед фармом нового босса или перед новым турниром. Увы, игры. Кончились. Покинув странное собрание, я отправился обратно в свою спальню. Засыпать не спешил, ожидая шанса провести разведку. Сонные охранники недолго еще стояли и переговаривались. Выкурив еще по одной, они отправились куда-то к себе, вновь оставив меня одного в новом странном мире. Выждав 15 минут для страховки, я пошел в противоположную сторону. Небольшое окно, вернее, дырка на уровне второго этажа. сбежать мне не даст. А вот источником информации об окружающем мире послужат. На всякий случай перевел шлем в боевой режим, и не зря. Остатки заряда прошли с неприятной щекоткой по шее, но вырубить меня не смогли. И где же это я? Открыта локация Поляна Света. Для добавления локации на вашу личную карту необходимо разблокировать базовый навык «Картограф». «Желаете обменять 100 единиц опыта и получить этот навык?» «Теперь я окончательно уверен, это не мои бредни. Мало того, что такого навыка нет в нормальных магах, так еще и механику по разблокировке навыков я впервые встречаю. Вернее, за опыт, а не за очки таланта. Сам бы до такого не додумался. Недостаточно очков опыта. Понижение уровня недопустимо. Да что такое?» еще тройка до сотни в новом уровне ладно добью зельями через полчаса пока просто осмотрюсь как и думал я где-то в районе старых складов вдалеке видны огни ночного тури полиса а рядом такие же заброшенные ветхие постройки потянувшись изо всех сил я рассмотрел ближайшую территорию несмотря на темное время суток и отсутствие источников света видел я все довольно хорошо раньше я так не умел Впрочем, в городе всегда было достаточно огней, чтобы лишний раз не напрягать зрение даже глубокой ночью. Когда руки затекли и пора было спускаться для передышки, я заметил прямо перед собой мини вен и электроскутер. В первом наверняка привезли меня, а вот второй был явно личным транспортом кого-то из парней. Что же, вопрос с транспортом решен. Если с автомобилем я мог управиться только в теории, то с двухколесным мототранспортом был на ты. А повредить минивэн, банально пробив шины особого ума, не нужно. Передохнув и убедившись, что никто из охраны не появился на посту, я вернулся к этой дырке. Вблизи она оказалась чуть больше, чем я себе напридумывал. И если как-то ее расширить, то можно и пролезть. Решив. что раз шип сработал в реальном мире, то и другие способности должны как-то себя проявить, я активировал шипованный кулак. Моя рука словно в игре покрылась слоем коры и короткими острыми наростами. Вот на что способна сила воображения. Сильно сжав бетонный край, я так и полетел вниз с куском стены. Пыль вокруг, покрытый трещинами участок стены, и я распластанный внизу. Вот они, результаты эксперимента. Шума от этой бурной деятельности получилось не так уж и много. Переборов боль, я запустил регенерацию, представив ее игровую анимацию. Сейчас, когда стал все воспринимать как реальность, магичить стало сложнее. Приходилось напрягать воображение сильнее, ведь игровые команды реагировали через раз. Но я все еще помнил, где нахожусь и при каких обстоятельствах. а потому поспешил обратно в свой периметр, временно сворачивая исследование. Вроде пронесло. Ни через пять минут, ни через час ко мне никто не подходил. Я спокойно доварил зелья, открыл картографа и распечатал свой меч. Все догадки о месте нахождения подтвердились недалекие окраины города. А вот артефакт удивил. В нем появился режим скрытого ношения и аура первого ростка. уменьшающий урон всем противникам в радиусе 30 метров от меня. Но какого-то лешего я все еще не мог экипировать оружие из-за отсутствия периферии. «Эй, я же не в игре! Зачем мне эти костыли?» Тем не менее, как ни старался, взять меч из внутреннего инвентаря не получалось. Плюнув на тщетные попытки, я завалился спать. «Итак, рассвет скоро!» «Дениска, вставай!» «Пора нам ускоряться с тобой», — ударил по ногам то ли Ян, то ли Дик. «Спроссонья и не разберешь?» «Копы в городе кипиш» — подняли. «Так что мы с тобой закончим уже сегодня». «Что? В смысле?» Не успел я осознать, что именно мне сказали, как был схвачен сзади. Дик одной рукой закрыл мне рот, а второй жил нос, чтобы я не смог дышать. «Димитрищ за вечерний ударный поехал, а сейчас утренняя двойная доза». Поднес ко мне на ладони горку порошка Ян. Как только Дик меня отпустил, я рефлекторно глубоко вдохнул, сметая почти весь наркотик. Ну что за невезение? Только с мыслями собрался. Так, я упустил главное. Дмитрича сейчас тут нет? Мы тут втроем максимально концентрируя силы на борьбе с разгоном, спросил у Яна. Ну, наверное. Я ж не знаю, сколько тут твоих призраков, — улыбнулся парень, отступая. «Дик, пусти его, видишь, смирился уже!» «Ты прав, идем, Дэн, врублю, замедление через минут пять, а то сейчас ляжешь!» «И завтрак принесу!» — медленно разжал свои руки Дик, отступая гораздо осторожнее. Этот парень не доверял мне от слова совсем и правильно делал. «Моя сумка все еще у вас?» — выговорил вроде нормально. Но по реакции парней стало ясно, что я уже разогнался и говорю не совсем внятно. Да, в комнатушке. Решил докинуть остатка и еще что-то попросить на последний ужин? Эх, а я знал, что не все ты скинул. Решил, что раскусил меня Ян. Сейчас принесу. Я сам включил я боевой режим шлема и шипованным кулаком приложил дико в грудь. Удар был довольно сильным и выбил тому воздух, откинув на землю. Да и несколько ребер наверняка треснуло. Что за х. Не дал я договорить я, но отправляя в нокаут тем же способом. Активация пассивки большое зелье сопротивления, молнии, и на всякий случай огню тут же выпиваются аватаром. А черное, от слоя коры, рука срывает ошейник. Фуф, не зря страховался. Небольшой взрыв. и минус 10% жизни. Все же не вышло стопроцентного сопротивления. В любом случае разбираться с этой системой буду позже. Сейчас, открыв карту поляны, я побежал в сторону комнаты за своими вещами. Мне нужна была перчатка для меча и ключи от скутера. Надеюсь, Димитрич уехал на машине. Ключи от скутера где? Вернулся я к Дику, уже сделав пару шагов в сторону их лежанки. «Что то такое?» В ужасе затрясся этот недавно грозный мафиози. Похоже, он торчал на какой-то наркоте, и к нему в гости заходили монстры вроде нынешнего меня. Ладно, не стоит тратить время на догадки. «Где? Ключи!» Силой сжал его плечо, стараясь причинить как можно больше болевых ощущений. Что-то треснуло. «Ах ты, су! Уяна! Его веспа!» «Куда ты?» Запустил я шип в спину второго. Ян, то ли от страха, то ли, понимая, что не сможет ничего мне сделать, решил сделать ноги. Увы, шип не дал ему далеко уйти. «Не подходи, тварь! Я тебя шокером вырублю!» — кричал он, переворачиваясь на спину. И правда, собой взял шокер и не постеснялся по мне ударить. А потом еще и еще, раскрывая, глаза от ужаса все шире и шире. На меня его потуги никакого эффекта не произвели. — Легкая щекотка, не более. — Дик, не вздумай встать, — заметил я движение за спиной и пустил еще один шип, не целясь уже в первое. Или тебя сразу добить? — Не, ну надо, — услышал я дрожащий голос. — Ключи, и хватит в меня этим тыкать. Вырвал правой шокеру Яна, а левой рукой повторил болевое сдавливание. Активация усиления, как показала практика, хорошо сказывается не только на мощи удара. А насилие вообще от ладони до плеча? Только вот длительность не радует. Секунда три-четыре. Вот, забирай. Только не ешь меня, демон!» Полез он в карман своих спортивок. Не дожидаясь, пока его трясущиеся руки справятся с задачей, я прошелся по Яну шокером. Убивать его, как и вообще кого-то реального, я не собирался. Но оставлять этих двоих в сознании за своей спиной тоже дело неразумное. Забрав ключи, а также мелкие купюры и начатую пачку сигарет с зажигалкой, я в очередной раз вернулся к Дику. «Не убивай, прошу, я же не хотел приказ главного, это не я, деньги. Хочешь, верну тебе твои деньги?» Начал тараторить первый. Похоже, он решил, что я свернул второму шею, раз он лежал неподвижно и бесшумно. Не буду его разубеждать. «Деньги оставь, когда вернется Димитрич». «Часа три его не будет, не убивай, прошу!» «Спокойнее. Ответишь на мои вопросы, оставлю в живых. Кто такой Саливан Кипалис?» «Я не знаю». «Уверен, именно его имя было на карточке вашего главного. Который шестерка, с подвешенным языком». «Правда, не знаю, прости, не убивай!» Чуть ли не рыдал от страха Дик. Не думал, что он может сломаться так легко и так быстро. Похоже, я в своем облике очень страшен. Или эта смерть товарища так повлияла? Наличка есть? Скутер заряжен? Как мне от вас свалить? В комнате пачканала. Тыща. Давай верну твои. Не убивай только. Уехать как? Одна дорога, грунтовка. На шоссе быстро выйдешь. И последний момент. Как вы убивали несчастных геймеров? Быстро, но с подробностями. И зачем? Зная, что Димитрич будет не скоро, я решил задержаться на минуту. Эти трое в своих разговорах не раз меня проклинали за любопытство, с чего я делал вывод, что они были немножко в курсе основного дела. Если вернусь с инфой в полицию, то будет гораздо проще засадить за решетку не только этих мелких сошек, а и основных воротил. — Я знаю, знаю, — обрадовался моему вопросу Дик, — долги. Все они брали в долг у нас. — И что, не отдавали, и вы их того, в расход, как меня, в назидание другим? — Нет, отдавали, давно брали, и для надежности им в нейр трекер вешали. — И еще что-то меняли. А сейчас решили стребовать с них денег еще раз. Те, кто не платил, внезапно умирали в игре. — Предохраны жгли, как мне? — Сволочи. — Слушай, откуда ты все знаешь? Врешь? — Нет, не вру. Стой. Я тогда наших техников стерег, зеленым был. не доверяли ничего серьезного. И разговорился, подсмотрел, что делают и как, но мало чего понял. Ладно, живи. Вырубил и его при помощи шокера, решив не затягивать лишний раз допрос. А то одна минута станет двумя, а там и на уговоры вернуть крипту поддамся. Жадность еще никогда ничего хорошего мне не принесла. Единственное, что забыл, узнать про наладонник с доступом в сеть. Впрочем, наверняка найду и его у тумбочки с деньгами. Сейчас же, использую картографы, быстрее за вещами и валить! Закинув в свою сумку деньги один, а затем и второй наладонник, я кинул взглядом место для сна этой банды. Три кровати, простой и старый раскладной столик, пара походных стульев, холодильник и микроволновка. «Видно, место это не пару дней назад обжили. А я наверняка не первый узник, которого медленно травят наркотой. Сволочи. Сжечь бы все к такой-то матери. Но нельзя улики. Вместо этого я сделал короткую видеозапись. Эта функция работала без проблем. Ну и с ладоника пару фоток сделал. Ладно, твари, до скорой встречи. После этого я не побоюсь в суде против всех вас выйти». прошептал я себе, выходя на свежий воздух. Хоть мой ангар и не страдал недостатком пространства, но пыль за эти дни порядком достала. Сделав пару глубоких вдохов, я только сейчас додумался использовать противоядие. То, что мне не включат торможение, не значит, что все сойдет на нет без последствий. Так что скорее на скутер и вперед. Нужно успеть добраться до цивилизации, пока меня не срубило. а сообщение полиции накидаю в пути. Увы, я не успел доехать даже до асфальтовой дороги, как был перехвачен машинами с мигалками. Скорая, три полицейские легковушки, микроавтобус спецназа и даже одна пожарка. Все они встретили меня дружной толпой всего через пару минут, заблокировав путь и наставив оружие. «Снимите шлем! Идентифицируйте себя!» «Шлем? О чем вы?» ответил я довольно тихо, тупо не понимая, что они хотят. «Блин, маска моя! Ее за мотошлем приняли! Хоть не за демона и то хорошо!» «Поднимите руки вверх! Лягте на землю!» «Да спокойнее, это же я, Денис! Вы же за мной и приехали!» — кричал я в ответ. Тем не менее, пренебрегать требованиями полицейского, не собирался. «Но полежу минуту на земле, что тут такого? А если за моих же похитителей примут и подстрелят от нервов, то мне же хуже!» «Денис, ты? Каким образом?» Услышал я знакомый женский голос. «Марина?» Не думал, что будет так приятно ее услышать. Это долгая история. Пока не срубила в ноль, выслушай. Меня накачивали разгоном несколько дней. Сейчас я под ним, и мне срочно нужна восстановляшка. На остатках сил я стал терять сознание. Пожалуй, хорошо, что я не добрался до шоссе. Иначе живым бы до полюса не доехал. Переоценивать автопилот современных Весп все же не стоит. «Да, теперь уже все хорошо», — услышал Марину совсем рядом и тихо уснул. В течение следующего месяца новостные сюжеты только и твердили о том, что в Тории и Полисе раскрыта мафиозная группировка. Шантаж, отмывание денег, торговля наркотиками и запрещенными модификациями для нейров. При этом ни слова про новых магов и то, что через «игру» якобы убивали людей. Асахи Хае крепко контролировали средства массовой информации, даже на уровне региональных изданий. Неважно, что игра и преступления в итоге не особо-то и связаны. Будь у журналистов абсолютная воля, они не поленятся все исказить. Откровенно говоря, мне даже выгодно, что репутация игры не пострадала. Больше хороших турниров, больше призовых и меньше ненужного внимания. Да и знать, что тебя не убить по щелчку пальцев какого-то сумасшедшего программиста — это делает жизнь легче. А вот итоговые весенние экзамены, наоборот, нагоняют тоску. Гулять хочется, а не сидеть за столом и редактировать рефераты для закрытия долгов, зубрить формулы и писать программы для нейров. Не в таких же диких количествах! Выключив информационный канал, чтоб не отвлекаться, я хлопнул в ладоши с криком «Поехали!» — плюхнулся в кресло. «Час плодотворной работы и пойду на перерыв. Нужно в магазине закупить хотя бы макароны сыра, по дороге выполнив ежедневки. Собственно, потому доставку курьером или дроном и не заказывал, чтобы повод пройтись был. Увы, поработать смог только пять минут, как меня отвлек входящий вызов. Номер не просто неизвестный, а не определен». еще и на виртуальную симку, о которой знает только несколько топ-организаторов подпольных турниров. Кто бы это ни был, игнорировать его не стоит. — Привет, Дэн, как жизнь, молодая? — услышал я голос Марины. — Неплохо, учусь вот активно, не ожидал услышать тебя. — По этому номеру? — закончила девушка за меня. — Да, все верно. — Что полиции от меня на этот раз нужно? «Я думал, что мы уже всех выловили, и обязательства друг перед другом все закрыли. У вас копия моего нейра настолько полная, насколько это вообще возможно». Только пароли для банковских карт и не скинул в базулик. «Спокойно, не заводись ты. Я теперь представляю другую организацию. А в полиции не работаю, уже неделю». Ушла, как только передали дело в суд. «Это... раз ты дома...» То давай встретимся через пятнадцать минут в закусочной Дорис устроит. Ладно, договорились. Окончательно уверился, что Марина живет неподалеку. Дорис в квартале от моего дома открыли позавчера и не местные просто не могли знать, что заведение уже работает. Все эти, например, все еще висит счетчик до официального старта три дня семнадцать часов. Быстро собравшись, я направился к месту встречи, гадая, на кого теперь работает девушка. «Некие спецслужбы? Или корпа какая?» «Скорее всего, последняя». «Главное, что от меня нужно. Раз она раздобыла этот номер, то это определенно связано с турнирами. Впрочем, уже через пару минут все узнаю». «Присаживайся», — встретила меня девушка, сидя за столиком на улице. «Я заказала нам кофе, пару бургеров и картошку. Деревенские у них просто божественные. «Спасибо. Как раз проголодался». «Так что у тебя за дело?» Решил я не растягивать удовольствие. «Секунду, дай хоть представиться!» Вытянула она из приталенного пиджака визитку и, как принято у японцев, протянула мне обеими руками с легким поклоном. «Марина Шибаки, отдел особых проектов». Пять слов на русском, английском и японском. Эта визитка могла значить что угодно. Если бы не логотип, красный солнечный круг и синяя буква «А» в нем. «Асахи Хае». владельцы новых магов. «Ты как никто понимаешь, какое нас ждет будущее?» «Радужная», — решил я прикинуться дурачком. «Ни Марина, никто кто-либо еще о моих способностях не знала. Про Дика с Яном я наплел вполне правдоподобную историю. Мол, они наркотой накидались, решили, что я стал демоном и попытались меня голыми руками задушить, а я такой молодец, выхватил шокер у одного из них, оглушил и свалил в закат». «Ладно, начну издалека. Как думаешь, какой ресурс самый важный в мире для людей?» «Деньги? Они же есть универсальный ресурс». «Многие так думают, а на самом деле время?» «И все, абсолютно все старики во главе наших корп ищут, как бы его немного себе получить, сверх отпущенного богами. А «Мои, — постучала Марина по логотипу на своей визитке, — такой способ нашли. Виртуальная реальность, оцифровка?» Решила я и дальше играть роль не знающего ничего наивного мальчика. Нет, магия. Лет сорок назад в одном корейском храме нашли забавную рукопись. Там описывалось житие магов времен чуть ли не динозавровой эпохи. Как они тренировались, чем питались, из чего варили зелья и с какими тварями вели борьбу. Изначально текст приняли за героический эпос и вымысел. но разного рода анализы подтвердили невероятную древность артефакта. Что-то я не понимаю, к чему ты ведешь? На этот раз мое удивление и непонимание было искренним. Маги, динозавры... Что за бред? В нашем мире раньше была магия, реально была, а та история, которую мы учим в школе, не совсем правдива. Самые бодрые старики в Асахи-Хае детально изучили труд, неизвестного автора и стали по нему тренироваться. И вот в один день они смогли пробудить у себя дар и сотворить слабенькую магию. Но для достижения цели и заклинания омоложением сил не хватало. Так продолжили бы тренироваться дальше, делов-то. Решил я превратить все в странную шутку. Оказывается, я далеко не первый маг из новеньких. Не выйдет, не так скоро. А Для сильных заклинаний нужно, чтобы волшебная сила вернулась в мир. А это возможно, только если появится много новых магов. А распечатать дар, как ты уже понял, можно во время тренировок или симуляций магических поединков. А как заставить людей массово тренироваться в том, что изначально выглядит как бред? Начал я понимать, какая главная цель у моей игры. Новые маги? Ага. В точку. На основе жития и опробованных практик была составлена структура игры. Как только первый подрядчик приготовил прототип, он тут же получил полное финансирование. Все же у Асахи Хае игровой бизнес далеко не главный. И вот через пару лет после запуска начали появляться первые маги. Настоящие маги. Вроде тебя. На последней фразе я чуть не подавился в кофе. Знает, зараза. Все это время она была в курсе и банально игнорировала мои жалкие попытки сойти за дурака. Денис. Ты раскрыл свой дар, и другие маги могут это видеть. И не только маги. А вот скрывать — это первое, что нужно тебя освоить. Так ты тоже? Да, мой аспект — вода, вернее, холод. Коснулась она моей чашки с остатками кофе и мгновенно превратила жидкость в лед. Забавно, летом прикольно напитки делать. И кондёр не нужен. Денис, ну хватит. Я же серьезно с тобой разговариваю. Так вот... Когда магия начала возвращаться, то в наш мир стали проникать и старые враги. Тени из бездны, мелкая гадость из других миров, да и наши родные монстры стали просыпаться. Пока вся эта гадость тусуется на астральном плане, на который могут ходить только настоящие инициированные маги. Но это не значит, что они не начали через астрал влиять на остальной мир. Попогоди, ты хочешь сказать, что игровые сценарии, последний доп и все остальное «Наше прошлое и в некоем роде будущее? Вот таким ты мне больше нравишься», — искренне улыбнулась Марина. «Она, когда отдохнет, и такая вот добрая, очень даже ничего. Или это сказывается мое расставание с Кирой?» Ей, мягко говоря, не понравились перспективы опасной жизни подпольщика, как это может сказаться и на ней. Впрочем, винить Киру в таком решении я не собирался. Более чем логичный поступок. «Игра на девяносто процентов правдива», — продолжил Марина. «Поведение монстров — их сильные и слабые стороны. Все это ты скоро встретишь и в Астрале, а если все будет не очень, то и в Реале. Твои старики в погоне за молодостью решили поставить на кон весь мир?» «Я тоже так думала, Дэн, когда впервые услышала эту историю. Но с другой стороны, с каждым годом все реальнее, что процесс сам запустится». «Любая фантазийка в дополненной реальности в теории способна пробудить мага. Были прецеденты, пусть и единичные, в последние лет двести. Мы же этот процесс пусть и ускорили, но держим под контролем. И раз у нас есть записи прошлого, то знаем, кто наш враг и как его бить. Это гораздо лучше, чем тыкаться в темноте на ощупь». «Марин, давай к делу. А то я уже немного потерял мысль. Наконец-то до меня дошло, какие будут последствия у этой затеи». Полная, даже кромешная, же. Ладно, я адекватный и хорошо воспитанный парень. Я с новой силой не пойду ни банки грабить, ни еще какую дичь творить. Пара битых, и еще столько же украденных бутылок алкоголя не в счет. Да и до пробуждения все было. А как поведут себя другие, получившие доступ к магии? Предложение простое. Присоединяйся к нашему отряду альфа-тестеров. Получишь доступ к изначальному тексту, сможешь первым осваивать контент из нового допа. А когда разберешься со своей настоящей магией, даже сможешь поучаствовать в рейдах к прорывам астрала. Я тебя правильно понял? У нас есть магия, мы все еще играем в игру? Ну, это уже не совсем игра. Твои легендарки... Изначально их в игре не было вообще. И Гаурт... Семаргл и прочие в тексте упоминались. А вот их оружия нет. Это либо магический план синхронизировался с нашей искусственной реальностью и стал через нее плюшки избранным раздавать либо... Продолжай. Почему умолкла? Либо в отделе разработки сидит один из этих древних магов и через игру ищет преемников для своей силы и для силы бывших коллег. Это же ему сколько должно быть лет? Миллион? Сто. Сто миллионов лет. Выбора у меня, я так понимаю, нет. Но почему же? Выбор есть всегда. Другое дело, что он может быть не совсем правильным. Немного посидев молча, тасуя мысли в голове, я не видел причин отказываться. Отказаться от магического дара, как я понял, невозможно. Да и какой геймер не хотел бы хоть на минуту оказаться в любимой игре, какой бы жуткой она ни казалась? Тут же, рано или поздно, игра станет реальностью, и в моих силах сделать новую реальность чуть более яркой и веселой. Следовательно, да. Что же, добро пожаловать в команду. Добро пожаловать в семью, протянула Марина уже вторую визитку, на которой тремя языками были выдавлены уже мои имя и фамилия. А это твоя ежемесячная зарплата. чтобы не тратил зря время на разные подработки. Повернула она бумажку, на которой пара нулей точно была лишними.